Июнь 18. -е. Тягость от осознания возможности неслыханной мировой катастрофы. Сдвинутые основания. Подземный огонь напряжен, массы коричневого газа волнами давят низины. Прорыв подземного огня вызовет катаклизмы. Предупреждение было. Чили. Мир нужен миру, чтобы обуздать силы разрушения. Голубь спасение миру несет. Напряжение сфер необычно. Утонченное сознание барометром служит планетного состояния, и все же не тьма впереди. Победе и ручательство яро даем, но пережить надо переходное время. Волны, уходящие калии и юги, перемежаются с наступающей Саатиа югой и скоро явно начнут отступать с пути на ущерб. Все успехи и победы тьмы кажущиеся, временные пустые и блишены оснований. Машина их продолжает яро работать, но на холостом ходу. Неудачи их ожидает во всем, по всей планете. Знамя победы реет над миром. Новый мир победит, но тяжело бедному сердцу, несущему крест свой за землю.